Глава 5. Особый тип босса Ирша! Заверещала большая тяжеловесная крысища выше меня ростом. Младший матриарх, за шкуру которой цеплялись десятки оскаленных грузунов размером с крупного кота, и швырнула пару своих детенышей в гущу боя. Малые ратлинги перелетели Алексу через голову и дали деру к чаше. Но тут крайне полезным оказался своевременный апгрейд монолита Виталиса и растущие на полу терновые заросли. Они хватали и держали крыс, кололи их длинными шипами, а под нашими с Алексом ногами расступались. Пара детенышей прорвались, но не смогли пробиться сквозь энергощит, окружавший чашу. Только потрепали его, а потом их сожгло импульсом огня. «Пятая волна оказалась такой стремительной, что слилась для меня в одну кричащую экшн-сцену, снятую непрерывной камерой. Этой камерой были мои глаза. Кабольды привели тяжелого бронированного танка в кристаллических наростах. Он доставил мне ряд проблем, потому что даже с силой 8 и мечом оранжевого ранга я не мог как следует пробить его и причинить существенный урон. С клевцом или молотом было бы сподручнее». При этом Кобольд был иммунен к ослеплению, потому что и так слеп. Видать, впервые поднялся на поверхность из глубоких пещер. Точно так же ему было плевать на терновые путы внизу, слишком слабые, да и огонь с электричеством не наносили танку ощутимого вреда. Вот заковыристый. Зато монолит Ауриса сумел отнять у него энергию и сделать передвижение совсем медленным. А я использовал дар Нульта, чтобы поймать атаку кобольдского мага. Тот швырнул большим сгустком кислотной слизи, я ее обнулил и впитал Энзит Верди. После чего в памяти о Тов и из Аватара резко сдвинул каменные плиты и бронехода свалила с моста. С каким удовольствием я услышал громкий звук расколотых кристаллических бронепластины, глухой шмяк со звуком последнего вздоха. Не такой уж неуязвимый. «Расшвыривая и разрубая врагов, быстро применяя ворованную магию, уклоняясь от одних атак и получая дамаг от других, я мельком поглядывал, как там Алекс. И видел странное. С теми, кого монолиты ослепили, ввергли в шок или сковали терниями, Мак разбирался зловещим способом. Из его мантии вырастали колышащиеся водянисто плотские щупальца, хватая врага и не позволяя двигаться» амак на распев читал краткое проклятие и добивал несчастного моба ударом жезла, вода из которого превращалась в ледяной кинжал. Походу юный культист приносил нападавших в жертву ктулху. Надо выяснить у Алекса, что за дела, в чем заключается его зловещая фишка и как он ее получил. В ходе боя я обратил внимание, что монолит ментала лучше работает на крысолюду. Видимо, кобольды были в слишком сильном сродстве со стихией Тверди, и это увеличивало их ментальный резист. Что ж, учтем. Еще один важный момент состоял в том, что в пятой волне мы с Алексом пережили два ударных отряда, которые шли один за другим с минимальным интервалом в 30 секунд. Так вот, бойцы второго отряда уже четко знали, как работает наша оборона, и действовали не так, как бойцы первого. Они учились по ходу. Между раундами у них не было четкой коммуникации, так как все нападавшие гибли здесь. Но внутри одного раунда каждый новый отряд действовал лучше предыдущего, и я понял, что в финальном раунде, помимо максимальной силы нападающих, тоже будет два отряда. Пятая волна получилась суматошной, но мы прошли ее на удивление легко и почти без потерь. Сказывалась возросшая мощь монолитов, их грамотный подбор и выгода от действия на обе стороны. Волна отражена 5 и 6, 6. эссенция падших 120 остаток 123. Используйте эссенцию в финальном раунде, чтобы, чтобы усилить защиту реликта. Я поставил два последних обелиска – Нокса и Негатаса. Задним умом понял, что Негатас лучше было ставить самым первым. Он же поднимает нежить, а у нас тут горы трупов. Было бы из чего выбрать. Впрочем, если тела исчезают после каждого раунда, то поднятая нежить могла также пропадать. Если так, то все равно, в какой раунд его ставить. Дважды улучшив обелиски до монолитов, я расширил их действие на обе половины моста. Осталось 39 энзов. Внимание! Внимание! Монолиты, Монолиты воздуха, воздуха получили и получили усиление и превратились в столпы. Столпы — это уже четвертый уровень защитных элементов. Они впечатляли силой статов и дальностью воздействия. Могли поражать каждого, кто только вступал на мост. Кроме того, столб воздуха давал нам с Алексом возможность летать. Вот так запросто. Не дальше трех метров от любой поверхности моста, но, по идее, дальше и не потребуется. Стол Пауриса накапливал энергию от всех совершенных нами действий, по 1% за любое действие, и как только достигал 100%, разряжал энергию в защитника, который его контролировал. Что давало мне, как нынешнему его контролеру, возможность совершить молниеносное, практически мгновенное действие, изогнув законы физики вокруг среднего пальца, показанного врагу. Очень интересно. Но пока до финальной волны оставалось несколько минут, нужно с умом потратить последние 39 энзов. «Алекс, что у тебя за фишка с ктулху, щупальцами и вот этим принесением мобов в жертву?» Спросил я нейтральным и техничным тоном, как бы между делом, но в стиле «мне нужно знать для организации защиты». Собственно, так и было, я спрашивал не только из любопытства. «Мы по жизни ктулхианцы», — смутился парень. «Я фан-клубе Лавкрафта, а это дело серьезное». Я на всякий случай не перебивал, а то по незнанию брякну что-нибудь бестактное, и Алекс замкнется и замолчит. Было видно, что пацаны так преодолевают сомнения, раскрывая цивилу важную часть своей жизни, которую привык держать скрытой. Мы типа члены ордена, который служит древним богам. Косплей, реконструкция с ритуалами по календарю и мероприятиями, такая романтика непознанного, красота чудовищного, понимаешь? Хотя кое-кто живет этим делом всерьез, например, наша глава, миссис Катти Флениган. Ее вне школы нужно звать Каля. А кто она такая? Ну, наша училка по биологии. И мама Кайла, моего лучшего друга. Она типа основала орден вместе с мистером Денверсом, директором школы, еще в 90-е. Он говорил про 90-е, как мы говорим о 70-е, то есть в стародавние времена. Интересно, у них там школа со столь, эм, продвинутыми директором и училкой. Дети, сегодня у нас ктулхология 101. Учите, в конце года будет экзамен с жертвоприношением. Ясно. И вы проводите ритуалы? Да. Алекс отвел глаза. «Что, из животных в жертву приносите?» «Я нет», быстро ответил парень. «И на сходках нет, там чучело. А некоторые, да, реконструируют по-серьезски. Ну, низших животных, типа мышей или всяких птиц, рыб». Понятия о низших у кружка юных культурологов были не вполне биологические. Скорее уж, кого проще и безопаснее, чтобы не нарваться на проблемы с законом. Хотя за жестокое обращение с животными могут привлечь и за курицы. Ну, сразу после Дня Благодарения, когда вся Америка дружно запекает потрошенную индейку. Ладно, я не служба нравственного воспитания и не полиция города, в котором они живут и проводят свои действия. Это все не мое дело. Для меня вопрос был в другом. Как твое увлечение цифровалось сюда? Башня его засчитала за реальное, что ли? И дала тебе особые способности? Понимаешь, Яр, парень впервые посмотрел мне в глаза, открыто и прямо. Они у меня и раньше были. Способности. Как это? опишу я. Весь последний год, каждое новолуние, я слышал голоса глубоководных и с каждым новолунием все отчетливей. Я не псих. До последнего не понимал это самовнушение или они правда реальные. В нашем ордене каждый выбирает, какой сущности поклоняется. Я посвящен Ктулху и посылал ему дары в виде талисманов, которые бросал в океан. Исправно посылал. За шесть лет ни разу не пропустил обряд. А когда пришла башня, я сразу же дар потратил, чтобы воззвать глубоководным и получить от них посвящение. И они ответили. Что же получается? Увлеченный парень с живым воображением потратил дар башни, желая получить некий отклик, и магия сформировала ему отклик, в который он поверил. Эмуляция. Это было самое простое и разумное объяснение. Но почему-то я чувствовал его недостаточность. А еще Алекс сказал, что слышал голоса каких-то существ до прихода башни. Месяцами. Раньше бы я решил, что парень просто шизанутый и жаждет внимания, но после того, как услышал, что ключники исследовали Землю для явления башни давным-давно, уже не уверен. Какие еще представители каких миров могли влиять на человечество на протяжении тысячелетий и входить в контакт с отдельными людьми? И для чего? Сколько мифов и мемов о рептилоидах и юфо в смутной мере отражали скрытую, но вполне реальную магическую действительность? В голове от рассказа Алекса возникло много мыслей, но большинство из них было сейчас ни время и ни место. Пришлось заткнуть их гиперактивный хор. «А ты смелый», — только и сказал я. «Одно дело играть с чудовища, другое — вступить с ними в реальный контакт. Ну и что в итоге?» «Глубинные дали мне особое слово силы», — признался Алекс. «Мне показалось, что парня неожиданно обрадовала возможность поделиться с кем-то, кто сходу не осуждает и не крутит пальцем у виска» а внимательно слушает и пытается понять. Видимо, такими встречами его жизнь не избаловала. И сейчас в тоне Алекса слышалось облегчение и желание объяснить. «Я применил слово силы при инициации, чтобы получить посвящение древнему народу. И получил. Стал не просто магом воды, а носителем семени и щадей. Оно поднялось с самого дна девяти водных бездн и проросло во мне. Вот здесь». Он указал на солнечное сплетение дает дополнительную силу, и сродство со стихиями воды и мглы стало выше, а я его кормлю». Охренеть. Я внезапно вспомнил один из первых репортажей о ролевых играх по телеку. Там журналисты пришли в нескучный сад, где тусовались толкинисты, и подошли к двум полным дамам ярко выраженных гиковских типажей в костюмах и спросили, «Вы кто?» На что те с заливистым смехом ответили, «Мы эльфы. На прекрасных эльфиек они не тянули». Но оптимизма и увлеченности девчонкам было не занимать, за это им респект. В те годы это было какой-то дикостью, в том числе для малолетнего меня. Мы с мамой смотрели телевизор и крутили пальцем у виска. Две толкиенистки стали одним из первых мемов ролевой среды, олицетворяющих нелепость притязаний и их драматическое несоответствие реальности. Но Алекс не выглядел нелепо. Он выглядел настолько реальным юным ктулхианцем, что я ощутил тревогу. Пацан всю жизнь косплеил культиста торжественно надел в башню свою сделанную на заказ красивую робу с вышивками и заколкой, потратил дар, обрел слово силы и применил его, выбрал класс мага воды и к нему получил дополнительное посвящение. Чему? Какой-то из реально существующих темных сил? Во всем многообразии миров однозначно были чудовищные секты, подходящие по творчеству Лавкрафта. Только страшнее, потому что настоящие. А может, чувствительный и талантливый Говард Филипп провидел и угадал слои иных реальностей, как у меня вышло с системой. По мирам рассыпаны сотни сильнейших темных культов, каждый со своими особенностями и образами, но их суть одинакова. Культисты поклоняются абсолютно чуждым сущностям и ратуют за сосуществование с ними. Есть в этой концепции что-то притягательное для определенной категории граждан, которым скучно просто жить, им требуется нечто странное и необыкновенное. Я относился к таким людям с подозрением, но одно дело, когда они просто играли, а теперь игры многих из них становились реальностью. По принципу, свято место пусто не бывает. Если где-то существует иномирный космический хоррор, то в башне будет как минимум три его варианта. Видимо, все эти мысли тенью отразились на моем лице. «Не подумай, это не какая-то зловещая фигня», — уверил молодой маг, явно желая убедить, что от его культа не разит хтонью оно меня козлу не склоняет безумное заклятие в уши не шепчет даже сны странные не снятся ничего такого это просто союз с другой формой жизни симбиотическая связь отростку надо жить а мне нужна сила понимаешь угу понимаю отростку надо жить фраза прямиком из фильмов вроде чужие или нечто дорогой алекс а как ты станешь выглядеть когда из тебя щупальца полезут моя маска покажется цветочками по сравнению с тем что ждет тебя Блин, ведь и внешность у парня подходящая, такой задумчивый со слегка инопланетным лицом, кажется хрупким и беззащитным, а в темных глазах есть нечто зловещее. Зазеваешься, раскроет пасть размером с и схрумкает твою голову, а потом очнется от задумчивости и спросит «Яр, что случилось? Ты где, Яр?» «Дам один совет». Помолчав, сказал я, стараясь звучать не назидательно, а по-дружески: Не скармливай, это штуки живых существ. «Обойдись мобами и мерцами». Иди сколько хочешь по царству мокрых щупалец, но не вставай на скользкий путь настоящих жертв. Ладно. Обдумав это, Алекс кивнул. Я так и собирался. Не нужно лезть в бездны темной магии, вполне рационально обойтись серой. До старта последней волны оставалось меньше минуты. Добро. Я быстро подвел итоги. Выходит, на нашем мосту ты как раз подкормил своего иномерного друга за счет мобов. И это хорошо. Сколько тебе осталось до перехода на следующую ступень? Откуда ты знаешь, что там ступени? А как еще? Должны быть стадии, достигнув каждой отметки, оно раскрывается сильнее и дает тебе больше. Сколько тебе до второй стадии? 14 темных эссенциалей. Короче, душеграмма может заполниться под конец финальной волны. Если да, то будет круто, потому что на второй стадии произойдет первый трансформ, и у меня появятся два, две дополнительных конечности. Они будут вворачиваться во врагов и собирать их жизненную, магическую и духовную силу. «О, господи! Увлеченный парень с тентаклями! Ну а чего я еще ожидал?» «К тому же у меня появятся пассивные резисты холода, ядов, болезней, мутаций!» Обрадованно продолжил Алекс. «Слабенькие, но их все же можно прокачивать. Там много полезного!» Что ж, мы снова убедились, что в башне каждый второй обладает какой-то уникальной фишкой и необычным билдом. Она дает возможность в той или иной форме воплотить любые мечты, фантазии, способности и идти каждому своим собственным путем. А идеальных напарников, наверное, не бывает. У каждого свои особенности. Сам-то я проклятый тип в устрашающей маске. Пока проклятие слабое, но что будет, когда оно станет сильнее? Небось, быть моим партнером окажется непросто. Алекс был хороший, неглупый парень, в любом случае, нас с ним свела судьба, а ей пофигу, одобряю я тулхианству или резко против. Думай, что хочешь, а нужно вместе пережить финальный, самый сложный раунд. Так что хорошо, что я выпытал секрет Алекса, а он согласился его раскрыть. Ведь теперь я мог с чистой совестью потратить последние энзы. Вы выбрали заклятие сокрушения врагов. Минус 24 энзы. Вы выбрали усиление защиты реликта. Минус 12 энзы. Вы выбрали малое усиление жизненных сил. Плюс 20 хитов на один раунд защитнику левой стороны моста. Минус 3 энзы. Остаток эссенции – 0 энзы. «Дальнейшее усиление монолитов до столпов стоили вдвое дороже и хватило бы только на один. Поэтому я предпочел защитить чашу, купить одноразовое, но мощное уничтожающее заклятие, чтобы реализовать в крайнем случае, а на остаток добавил жизни Алексу». «Идут!» – воскликнул маг. С каждой стороны маршировало по отряду, а у них над головами реяло по четыре летающих твари. «Готовься, Алекс, будет жарко!» Я и не знал, как. Десяток вопящих и улюлюкающих кобольдов набросились на меня. Замелькали копья, дротики, кристаллические топоры. Синие тела прыгали вперед, пытаясь окружить и задавить числом. Превратить первую полосу обороны в кучу малу, где меня прибьют два молотобоя и один танк. Я отбивал те атаки, что казались опаснее, и пропускал другие, потому что вернуться или отбиться от всего было невозможно. Уведомления о потере хитов замелькали, как в калейдоскопе. Хорошо, что монолит Виталиса полностью нас вылечил перед началом боя, но больше лечения не будет. Теперь только свое. Метатель кинул сразу две кинетических сферы. Они мелькнули в воздухе с переливчатым звоном, но это было ошибкой, ибо я их ждал. Ускоренный на 20 процентов магия Обелиска резко подпрыгнул и взлетел над головами молотобоев. Они как раз обрушили кристальные молоты на пол у меня под ногами, чтобы свалиться трясением и чтобы кинетические сферы ударили в меня и ввели в шок. Не тут-то было. Взвившись над врагами, я поймал сферы в воздухе, крутанулся и швырнул их назад, в плотную группу наступавших. Бум! Бум! Оглушенные собственными сферами, ослепленные столпом ауриса и пораженные ударами молнии и огня, кобольды падали в густой колючий ковер, ждавший на полу. Четыре медленно бреющих жука огибали меня по воздуху. Одного оглушила ударной волной, и он свалился в реку. Трое с жужжанием устремились к чаше. Я оценил силы и решил, что защитный периметр с ними справится. Прогрызть энергополе в 24 энза им не под силу, а пока они грызут, каждые 5 секунд на них будет падать кара монолитов и столпов. Скорее всего, жуки проживут лишь мгновение, поэтому мне лучше сосредоточиться на главной группе. Не теряя времени, я обрушился сверху на метателя и ловкача. Три удара, два трупа. В то время, как молния смела двух жуков еще на подлете. Спустя секунду огненный удар дошел к пару скирмишеров, с которыми я дрался внизу. «Бронированный кристаллносец» — во, подходящее название — шел на пролом к чаше, легко продираясь через колючки на полу. Ментальный обелиск на него воздействовал крайне слабо, так что я направил его мощь на синекожего мага и взял его под контроль. «Ишхрай!» — заверещал маг повелительно, выполняя мою волю. И танк остановился, ведь маг был старшим в отряде, и старший только что приказал повернуть назад. «Шарас! Шарас!» — надрывался маг на Кобольском. Почему система не переводит мне их возгласы? То ли слишком примитивный язык, то ли потому, что это мобы, они живые существа. И, возможность с ними договориться в Tower Defense принципиально обрезана. Впрочем, суть команд мага была ясна. Ведь он исполнял мой приказ — уничтожить кристалл носца. Видимо, он мог это сделать лишь одним способом, и потому танк послушно шел к невысокой ограде моста. Я схватился с двумя молотобоями, и им пришлось туго. Короткорукие и тяжеловесные они не могли достать меня в воздухе, а я легко менял позицию, залетая им за спину. Кобольдам пришлось задрать морды и смотреть вверх. И я смог ударить не по защищенным броней затылком и макушкам, а прямо врагам в лицо. Первый молотобой моментально закончился. «Шун! Шун!» Истошно кричал подконтрольный маг, и кристалносец, не возражая и не рассуждая, исполнил приказ и бросился с моста в пучину речки. Туда ему и дорога. Я расправился со вторым молотобоем, но он сумел таки подловить меня в полете и врезать встречным ударом по ноге. Крит. Что-то хрустнуло, ступню пронзила острая боль. Я пропустил пару ударов от двух оставшихся скирмишеров и, уже плохо понимая, что происходит в гуще боя, отдался на волю инстинктов и воинского умения. Вершитель мелькал, рассекая воздух и тела врагов, как в кино. Обезглавленный кабольт, отрубленная рука, рассеченный кристальный нарост на голове «Девять секунд боя, три трупа, и против меня остался маг». «Подойди», – скомандовал я, глядя на системную метку в его данных. Она говорила, что подчинение воле будет действовать еще 14 секунд. с скрижища зубами, приблизился, пытаясь сопротивляться, но был не в силах перебороть ментальный контроль. «Кастуй заклинание огня сюда». Я протянул левую руку. «Отверди сюда». «И делай ослабленное заклинание, Не пытайся меня пересилить. Наоборот, пытайся поддаться моей воле». Выкоченные желтые глаза существа смотрели с дикой злобой, но он послушно слил свою магию мне в руки. Я смог обнулить и впитать больше половины. 9 энзов огня и 12 верди. Очень неплохо. Убей себя. Каболь стиснул каменный жезл, в нижний конец которого был вплавлен острый кристаллический осколок для ближнего боя и поднял, чтобы воткнуть себя прямо в темечко. Но под угрозой гибели он получил бонус к сопротивляемости против доминации и резко пересилил ментальный контроль монолита. Глаза Кабольда сверкнули яростным торжеством, когда он освободился, и я чистым и точным ударом отсек ему голову. Первый отряд готов. Уф. 48 хитов! Светилось в моих данных. Потерял почти половину здоровья. Графа статуса отражала... Повреждение ноги. Минус 2 подвижности и ловкости в пешем бою. Хорошо, что бой на полете не пеший. Я почти не опирался на ногу с треснутой костью, так что минусы не получал. Да и боль была терпимой. «Во имя девяти водных бездн!» Раздался слабый, хриплый голос Алекса, и я увидел, как он добивает кинжалом представителя новой разновидности варлингов. Это был алхимик увешенный увешанный склянками с боевыми зельями. «Будь пожран глубиной!» Несмотря на дрожащие от усталости руки и ноги, на текущую из пары ран кровь и разбитые губы, я против воли рассмеялся, потому что от этих слов юного культиста мне пришла в голову совершенно глупая и неуместная шутка. Я представил, как крысолют хрипит заклятие против принесения в жертву. Глубина-глубина, я не твой. Видимо, плотность произошедшего начинала действовать даже на мои уравновешенные мозги. «Алекс, как ты так быстро справился?» Спросил я, глядев останки серых врагов. А потом мой взгляд упал на два блеклых щупальца из зыбкой подрагивающей плоти, похожей на желе, которые стекали за руками парня и прятались в рукавах мантии. «Я достиг отметки и изменился!» «А там дается ульта, власть глубин!» Обрадованно воскликнул Мак, явно впечатленный эффектом. «Один раз за этаж! Только осталась главная атака!» Посетовал я, решив ничего не говорить про щупальца и общее ощущение безумия всей ситуации Алекса. «Зря ты ульту потратил на первый. Я бы тебе помог разобраться. Лучше бы приберег на самый финал». «Эх, точно!» — согласился Мак. «Зато я всех быстро перебил, а сам почти здоровый». На его щеке красовался неслабый ожог, мантия была разодрана уже в пяти местах. Мелкие раны сняли добавочные 20 хитов и немного из его собственных жизней. Но в целом Алекс был на удивление в норме, особенно учитывая, как несладко пришлось мне. Финальные отряды взбирались на мост с обеих сторон, но в этот раз их было практически не видно. Врагов укрывала густая дымка. Хм, что там за хитрость? Раньше они не прятались. Но снять дымку мы не могли, оставалось ждать, когда начнется бой. «Как ты вообще сохранил красивую мантию до такого этажа?» – спросил я, чтобы отвлечься и утихомерить нервы. «Взял способность восстановления вещи. Сразу же ее выбрал именно для мантии. Теперь могу починить одну немагическую вещь за этаж. Все время латаю робу, вот она и как новенькая». «Век качайся, век учись», – подумал я, отходя от чаши на свою сторону моста. «И все равно будешь находить новые ветки прокачки в башне». «Внимание!» – сказала система особым вкрадчивым тоном. Босс финального отряда ваш напарник. В случае выживания обоих защитников награда будет поделена между ними. В случае гибели одного защитника награду получит последний оставшийся. Удачи. До нас не успело окончательно дойти содержание сказанных слов. Они казались бессмысленным набором звуков. Нет, так не должно быть. Мы вместе защищаем чашу, ставим башни. Мы соратники, а не враги. Они не могут заставить нас ударить друг другу в спину. Это неправильно. Но слова застыли в горле, не успев сорваться с языка. Нам стало недообсуждение, ибо пришлось выживать. ш Зашипели двое скальных бойцов, бросаясь на меня. Зазубренные мечи со свистом вспороли воздух. Дымка мгновенно рассеялась. Я увидел весь отряд. Двое ощеренных зубастых берсерков с железными когтями и клыками. За ними еще пара скальников. Из-за них выглядывают алхимик-метатель и шаман с тяжелым каменным посохом, а позади отряда возвышалась Матрона, которая уже швыряла первых крысенышей в чашу. Черные нетопыри, растопырив перепончатые крылья, взлетели со спин крысолюдов и спланировали вперед. А последним на летающей каменной платформе парил Алекс, окруженный сонмом шевелящихся щупалец из прозрачной воды. «Я потерял драгоценную секунду, но иначе не мог». Обернулся на ту сторону моста и увидел, как на другого настоящего Алекса набегает отряд кобольдов, над которыми возвышается их безмолвный предводитель Яр. Умно и коварно! Мы шесть раундов оборонялись каждый от своего. Я привык сражаться с кобольдами, изучил их повадки и слабости. Алекс разобрался с тактикой Варлингов. А в финале врагов поменяли местами, и толпа кобольдов неслась на щуплого мага, который понятия не имел, как с ними справляться, а на меня спешила разъяренная волна крысолюдов. А поменяться местами мы уже не успевали. Шарак! Повелительно рявкнул шаман, и они набросились все сразу. Глухой удар каменного меча броник, взрыв склянки и шипения. Я едва не вдохнул ядовитое облако. Глаза защитило мутное забрала шлема. Монолиты из толпы загудели, выбрасывая удары стихий. Молния ударила в берсерка, который яростно скакнул вперед и тем самым подписал себе приговор. Разряд кританул. Вверх клыкастого в шок. Он свалился на пол, где его добили шипы. Монолит Негатаса послал мертвенно-холодную волну, которая обогнула нас с Алексом и прошлась по всем наступавшим, отняв у них немного жизненных сил. А монолит Нокса отдохнул по площади и разрушительный ток стихии покоробил доспехи, понизив врагам защиту. Огненный столб сжег заживо скальника и поджег стоявшего рядом. Он завизжал и бросился на меня с одной половиной, пылавшей огнем. Я добил его почти милосердно. Шаман потряс посохом и выдохнул проклятие тьмы. Волна темной магии прошла сквозь ряды варлингов и каждого из них немного усилила, а меня попыталась ослабить. Дар шамана был 7, мой – минус 11. И сила нульта сравнивалась с силой мага без минуса. В итоге я имел еще плюс 8% к шансу обнулить. Увы, даже в сумме лишь 30% не сработало. Темная волна прошла сквозь меня, голова закружилась от малого проклятия. Все статы понизились до конца боя. Но чуть-чуть, но в финальном бою важна каждая мелочь. Зато проклятие врага опустило мой дар и дало уже 32% к обнулению его следующей магии. Мало. Когда же я прокачаюсь хотя бы на 60, третий скальник добрался до меня, ударил в ногу. Минус, Минус 4 хита четыре из, из 80 и тут же пригнулся, как теклык перепрыгнул через него и вонзил бы стальные когти мне в лицо, не поставь я блок мечом. Меч четвертого свистнул в воздухе. Я отшатнулся, пришлось отступить назад. Крысеныши с визгом шмякались позади и прорывались к чаше. Они топыри, хлопая крыльями, промчались над головой. Метатель выхватил еще две склянки. Шаман читал новый проклинающий напев. Меня атаковали с трех сторон, а из-за спин воинов били заклинаниями и зельями. Приходилось защищаться и уворачиваться. Не было даже доли секунды, чтобы атаковать. Я понял, что так проиграю, и нужно идти в банк Бум! С неба в центр крысиной стаи рухнула статуя голем. Она упала прямо на матриарха, превратив в изломанный шерстяной пуфик. Визг разом перешел в смолкший хрип. Крысеныши разлетелись во все стороны. Большинство уже мертвые. Алхимика отбросила. Половина склянок разбилась. И по его торсу растеклись одновременно жидкий огонь, бурлящая кислота и едкий дымчатый яд. Шаман отскочил и закрылся заклятием щита мглы. Воины были впереди линии импакта, их только шатнуло, но я, пользуясь моментом, резким выпадом пронзил горло скальному бойцу. По мосту от силы удара прошли трещины, но он был куда крепче и мог выдержать полномасштабную бомбардировку големами. «Алекс, бей сокрушением врагов по кабольдам!» — крикнул я и передал напарнику одноразовое заклятие. «У меня боец-защитник, у него мегаград, все как положено». Парень схватил заклятие и тут же применил. Небо потемнело, разверзлось, и сверху на его половину моста стали бить частые и почти прямые белые молнии. Крики кобольдов угасли в их сухом раскатистом треске. Двух с половиной метровый железный страж с угрожающим скрежетом выпрямился и занес руку для медленного, но неотвратимого удара по алхимику, который бился в конвульсиях и кричал. Предусмотрительный крыс сыпал на себя спецпорошком, нейтрализующим алхимию. И преуспел бы в этом, но глухой удар и немое тело замерло на полу. Вы, Вы применили достижение «Помощь башни 3» плюс 2 два удачи, призыв, призыв металлического защитника. защитника. Защитник, Защитник будет сражаться с вами в локации, в локации, где был призван, и останется здесь, пока не будет уничтожен или пока сражение не закончится. Я знал, что страж синего ранга достаточно силен, чтобы устоять перед натиском крысолюдов. Он как минимум свяжет их боем, а как максимум уничтожит тех, кто не пробежит мимо, а останется с ним сражаться. И это была хорошая новость. Только остальные оказались плохи. Повеяло холодом, и надо мной пронесся крупный осколок льда. Он врезался в щит вокруг чаши, и я увидел, что защита уменьшилась сразу на 7 пунктов. Блин, босс Алекс вступил в игру и бил по главной цели. Щупальца колыхались вокруг парня, усиливая его магию. Лицо превратилось в жесткую равнодушную маску. В глазах вместо человеческого взгляда была чернота. Все вены и артерии на теле налились черной жидкостью, набухли и страшно пульсировали. Конечно, хорошо, что нас с Алексом не заставили по-настоящему сражаться друг с другом, а каждому дали копию врага. Но я был вовсе не уверен, что смогу справиться с Алексом, применившим ульту, ведь он был на максимуме сил. А уж как обычно Алекс без ульты может справиться с моей копией, я просто не мог представить, но времени на это и не было. Берсерка оттолкнул скального и бросился на меня, практически на четвереньках. Прыжок, я взмыл воздух, наконец-то не скованный атаками с разных сторон, ушел от удара и тут же обрушился назад, воткнув меч глубоко врагу в спину. Минус 27 китов. Но это не убило берсерка. Даже получив тройной крит, он рывком развернулся. Меч вырвало у меня из руки, острые когти впились в плечи. «Минус три хита! Минус три хита! 38 из 80. 80!» А зубы заклацали прямо перед лицом. Скальный взмахнул мечом. Бьет мне в голову и сейчас попадет. Я вскинул правую руку с краденной магией и применил эффект заклинания отталкивания. Маги Земли могут с помощью кинетической силы Тверди притянуть или оттолкнуть вещь. Я установил мгновенную связь с каменным клинком и оттолкнул его, не дав обрушиться на шлем. «Крит! Шикарно!» «Значит, накраденной магии тоже можно критовать». Меч оттолкнуло так сильно, что врезал бьющему воскаленную морду, брызнула вонючая крысиная кровь, а я злобно ощерился, сам уже практически озверев. Берсерк выдрал когти из моих плеч и попытался снизу вверх вонзить в шею под шлем, чтобы разорвать горло. Это было настолько опасно, что я даже подумать не успел, как забил на все остальное. Обе руки полыхнули магией, огня и тверди. Моя шея отвердела и на пару мгновений стала как каменная. Когти клацнули о нее и не причинили вреда, а левой рукой я схватил берсерка за морду и выпустил сразу все девять пламенных хензов. Это как полтора огненных шара, концентрированный высокотемпературный удар. Моя ладонь адски полыхнула, и в лицо крыса вылился поток лавы. Причем не полностью материальный, а наполовину чистой энергии огня. Он растекся по лицу, но главное проник внутрь черепа и поджарил крысиные мозги. «Черт, можно было потратить и меньше. На прямом контакте руки и лицом врага хватило бы и шести эндзот для смертельного ожога. Но я еще не научился филигранно контролировать ни нуль магию, ни свои инстинкты в бою. Иногда они брали верх. К тому же точно ли это были мои инстинкты, а не Брана, Хотя бы частично. Берсерка изогнула. Он с ревом обмяк, ударил меня мечом по голове. Без шлема был бы четвертый крит. А так легкое сотрясение». Минус шесть 32 из восьмидесяти. Вершитель торчал в туши, как теклыка. Я дотянулся, схватил и мигом убрал в инвентарь, а затем выбросил руку вперед и достал меч снова. Гладкий и чистый клинок отсек руку Варлингу, а следующий удар его добил. Все это заняло секунд семь-восемь, но за них произошло сразу три неприятных вещи. Настоящий Алекс позади меня пронзительно вскрикнул. Что-то звучно лопнуло и взорвалось. «Ваш напарник умер. Башня возрождает его один раз за этаж». Я увидел, как кристальные жуки и нетопыри облепили чашу. И хотя большинство этих тварей еще на подлете уничтожили монолиты из толпы, выжившие успели потрепать защиту на семь единиц. Осталось всего десять. И туда жахнула новая ледяная стрела лже-Алекса, которая нанесла Крит. Энергополе лопнуло. Хрустальная чаша осталась без защиты. Я, как в замедленном кино, метнулся вперед, применив фазовый рывок, и смел ударом жука. Тот, кувыркаясь, улетел в пропасть, разбрызгивая кристаллические осколки разбитых надкрылков. Второй удар меча добил нетопыря, который уже раскрыл пасть, чтобы вцепиться в хрустальный край чаши, но в последний момент получил по зубам. Молния из толпа смела еще одного нетопыря и последнего из кресенышей. Огненный удар добил последнего из серых бойцов у меня за спиной. Наступило мгновение звенящей тишины. Я завис в воздухе у голой беззащитной чаши, слегка поджав ступню с переломом и увидел, как слева босс Яр держит тело бедного Алекса, пронзив его клинком насквозь. Мгновение спустя парень исчез, и его тут же воплотило на месте прибытия, у чаши, рядом со мной. А справа металлический защитник сокрушил шамана Варлингов, который так и не нашел способа эффективно навредить стражу. Голем поднял крысолюда двумя ручищами и с хрустом переломил надвое вместе с зачарованным посохом. Вместе гибели посоха грянул взрыв. Вложенную магию выбросила, и она разлетелась во все стороны. Чистота во мне встрепенулась. Я вскинул пустую правую руку и успел впитать тающую в воздухе магию мглы. Немного, всего четыре энза, но сейчас каждая крупица силы на счету. С одной стороны, на нас величаво двигалась платформа с босс Алексом, с другой приближался босс Яр, а вместе с ним наступали двое уцелевших кобольдов. В голове мелькнуло, что маг льда способен заморозить и обездвижить голема, так что эффективнее будет направить его влево. «Бей его!» Я указал голему на босс Яра, а сам бросился к врагу в синей мантии, крикнув другу «Прикрой!» Щупальца затрепетали. рот культиста неестественно исказился, родив беззвучный вибрирующий крик. Жутковато, но мне было наплевать. Ярость и боль перевешивали любые потусторонние страхи. Я опустился на мост и сжал зубы от боли в ступне. Коротко разбежался и взлетел в прыжке со всей возможной силой разбега и полета всей своей массой, надеясь на один точный и смертоносный таранный удар. Прямо в солнечное сплетение. Именно туда ударил пронзивший и убивший настоящего Алекса босс Яр, и я надеялся повторить его победу. Но десятки мокрых щупалец поймали меня в полете, обхватили со всех сторон и погасили удар. Они вибрировали, с трудом удержав меня почти в самом конце незавершенной траектории. Острый конец клинка дрожал от напряжения в сантиметрах от корпуса Алекса босса. Не хватило совсем немного. Лицо культиста исказилось еще сильнее, стало чудовищным. Изнутри тела шел непрерывный шепот, словно булькающая глубина содрогалась в ознобе, и аура холода вокруг него вымораживала все помыслы. Щупальца начали отдалять меня от мага, одновременно пытаясь сдавить и задушить, залить лицо, пробиться в уши и там заледенеть острыми иглами, пронзающими мозг. Я видел, как тонкие ледяные наросты тянутся к моей голове, Позади, на фоне идущей битвы Металлического Стража и босса Яра, с парой последних кабольдов послышался мучительный стон Алекса. Парень возродился, но его магические силы были почти исчерпаны, на пределе. Изогнув руки, он изо всех сил пытался взять под контроль щупальца своего антипода и заставить их поднести меня ближе, чтобы я смог дотянуться и ударить мечом. Настоящий Алекс и его копия застыли в полном равновесии. У босса осталось больше магических сил. Он еще не успел их потратить, но пока в Алексе теплились остатки магии, они были почти равны. Ведь ульта тратилась на то, чтобы оплести меня щупальцами и не давать пошевелиться. Но я не собирался покорно висеть и ждать. Собрав всю оставшуюся волю, заорал, пытаясь преодолеть враждебную силу, и чистота в груди пронзительно вспыхнула, а часть щупалец лопнули с нопами брызг. Крик, Крик, вы, вы перебороли, перебороли и обнулили магию врага. врага. Внимание, обе, обе ваши руки заполнены энцеми других стихий, и вы, и вы не можете, можете впитать энергию стихии воды. Я вообще не обращал внимания на крики системы, это было неважно. Главное, дотянуться вершителем до врага, воткнуть клинок в тело, в солнечное сплетение, туда, где у всех магов находится исток их магии, точка связи со стихиями. Острие вошло в тело Алекс Босса, и тот утробно застонал, щупальца бешено сдавили меня и заледенели а вода, коварно проникшая под броник, вонзилась в тело десятком тонких холодных игл. Минус 9 хитов. 29 из 80. Слабое обморожение. Минус 4 хита. 25 из 80. Позади завижал последний раздавленный кобольт А звон ударов мяча железо подсказал, что босс Яр не может так просто победить стражи синего ранга. У них идет борьба. Мы еще не проиграли, у нас еще есть время. Я зарычал от боли, но замороженные руки не двигались. Я не мог воткнуть клинок в Лже Алекса полностью и добить острие меча застыло в неглубокой ране, а настоящий маг держал щупальца уже из последних сил. И тогда я применил оставшиеся энзы тверди, опустошив правую руку, чтобы с максимальной силой нарастить из ладони маленький каменный вал и толкнуть меч вперед. Клинок пронзил тело, щупальца задрожали, а лже Алекс впервые закричал мучительно, почти по-человечески. Черные глаза копии перед смертью очистились и стали живыми. В них были отчаяние, ужасное сожаление и страх, почти как у живого человека. А затем босс взорвался, ледяные и водяные щупальца лопнули, меня швырнуло назад, и от взрыва и удара о мост я на секунду потерял сознание.